Глава пятнадцатая. Алекс. Как ни странно, я смогла выспаться и, утром, открыв глаза, почувствовала себя бодрой и отдохнувшей. Приподнялась, потянулась и обнаружила на небольшой прикроватной тумбочке чашку ароматного кофе и бутерброды. Улыбка сама просилась на лицо, и удержать её не получилось. Сделала глоток. В кофе ощутимо чувствовались корица и мед, а сам напиток оказался достаточно терпким и сладким. «Доброе утро!» — поздоровался дер, показываясь в дверях. Еще один глоток, и я подняла на него глаза, позволив себе забыться в темно-синей бездне его взгляда. Одетый в привычную черную форму с серебристыми вставками, пахнущий морозом и снегом, дер был до невозможности красив по-прежнему уверенный в себе и сильный, словно вчера ничего не случилось, и ему не пришлось рисковать собой, почти погибнуть, а затем справляться с последствиями отката. «Здравствуй, Диар». Я сделала глоток кофе и потянулась к бутерброду, пытаясь собрать воедино разбегающиеся мысли. Как себя с ним вести? Что ему сказать? Он прошел внутрь комнаты, присел на кровать. «Залишься, что запер?» — вдруг спросил Диар. Это была не лучшая твоя идея, честно признала я, хотя с другой стороны понимала, что он желал защитить и уберечь. Отсутствие у тебя страха перед опасностью меня напрягает, Алекс. Может...» Тут Диар замер, словно его озарило, и за считанные мгновения выбило воздух из легких какая-то мысль. «Ненормальное отсутствие страха. Это последствия использования способностей интуита...» Голос у Диара был чуть хриплый, встревоженный, и он не пытался скрыть своих чувств, как это часто делал. Я отставила пустую тарелку, допила кофе и на миг прикрыла глаза. «Алекс!» — позвал он. «Да». Диар тихо выругался и поинтересовался. «Почему мне не сказала?» «А должна была?» Он рывком перетянул меня на свои колени, глаза в глаза. Мои губы почти касаются его, руки обжигают поясницу и по позвонкам медленно, но верно разбегаются искры пламени. «Да, я бы тогда знал, с чем имел дело, и все равно бы запер», заметила я и совсем тихо добавила. «Спасибо, Диар, за безопасность рядом с тобой, непривычную мне заботу и понимание». Он коснулся пальцами моего подбородка, заставляя поднять глаза. Взгляд у него все такой же, пронзительный, глубокий и морозный, и плещется в нем что-то непонятное, то ли удивление, то ли растерянность. Дер медленно наклонился и поцеловал меня, вкладывая в это касание какую-то невероятную, практически запредельную нежность. Она опалила до самого горла, разожгла притаившееся желание, и мои пальцы оказались в волосах Дера, а сама я была тесно к нему прижата вдох на двоих, и не расцепить объятий, не отпустить, словно там за нашими спинами, немыслимая пропасть, а мы стоим на краю, держимся друг за друга и пока вместе не падаем. Кажется, раздалось чье-то покашливание, но я не обернулась, гладила пальцами лицо Диара, запоминая каждую черточку и линию, потянулась и накрыла его губы своими, не в силах сдержаться и устоять перед ним, моим единственным мужчиной. Кто-то кашлянул громче, и мы с трудом оторвались друг от друга, обернулись. В дверях, в деловом темно-сером костюме, в расстегнутой на две верхние пуговицы рубашке, стоял Маркус. — Ты что делаешь? — хмуро поинтересовался Дир. И тебе доброе утро, Дир. Не ты, ни Алекс не отвечаете Полиару. Зашел узнать, как у вас дела. «Звездный ветер еще цел, поэтому считай, что все в порядке», — ответил за нас обоих Дер, и я хихикнула. Просто не смогла сдержаться. Помнится, пару недель назад примерно такой же разговор состоялся у нас с Маркусом, когда мы летели с Терун натара «На задание нас хочешь отправить?» «Да?» «А я думал, из нас двоих менталист — это я», — заметил Маркус. «Собирайтесь. Жду вас в твоем кабинете, Дер, И он, не прощаясь, вышел. Дер бережно пересадил меня на кровать, поднялся. «Твои вещи в ванной, не торопись». Чтобы привести себя в порядок, понадобилось меньше получаса. Новый комбинезон сел идеально, поддерживал все нужные функции. Волосы я собрала в привычный высокий хвост, радуясь, что обнаружила у дира расческу. Когда я вошла, Маркус сидел в кресле, пил свежий кофе, Дер стоял спиной ко мне, смотрел в окно, но едва я зашла, оглянулся. Оба Ариата забыли про отдых и сосредоточились, готовые приступить к обсуждению дел. «Куда летим?» — поинтересовался Диар. «На Калиастру», — коротко отозвался Маркус. «Планету Курорт? То, что в звездном секторе Альтара?» Поинтересовалась я, вспоминая, что видела ее, когда летела на Ариату. «Да, Алекс, мне нужно передать важные документы одному своему другу». Я кивнула, принимая объяснение. «Не думаю, что я против взять ее с собой, Маркус, но Алекс-то туда лететь зачем? Составлять маршрут не требуется, как я понимаю, а с заданием я справлюсь и один». «Ар никак не успокоится», — ответил Маркус, будто это все объясняло. «С ним я могу разобраться». Его заинтересовала Алекс. «У меня по спине пробежал нехороший холодок, и я уставилась на Маркуса, ожидая дальнейших объяснений». Мы чего-то не знаем, поинтересовался Дир, хотя свою тревогу за меня ничем, ни единым жестом или движением не выдал, но я все равно ее почувствовала. Члены экспедиции не стали задерживаться в звездном ветре, покинули его сегодня утром. Переговорить с ними я не успел, не мог даже предположить, что они улетят едва ли не на рассвете, и распоряжений на этот счет никому из своих не отдавал, мне и не сообщили сразу, а когда узнал, было поздно. Ар перехватил их. И много они ему... рассказали», — подобрала я нужное слово. «Не особо. Я успел почти вовремя и применил ментальное воздействие на расстоянии». «Хм...» «Использовать подобным образом дар строжайше запрещено, но, зная Маркуса, он не стал бы так поступать без серьезной на то причины». «Почти...» Теперь члены экспедиции считают, будто о катастрофе на планете. Я получил сведения из отдела прогнозирования и успел их предупредить. Моя сотрудница вроде как тут ни при чем». «О чем же тогда знает Ар?» Спросил Дер, сверкая синевой во взгляде. «Алекс способна к мгновенному перемещению. А значит, у нее дар третьего уровня. Это они рассказать, к сожалению, лидеру успели. Тут я опоздал». Я прикусила губу. Мне вовсе не хотелось раскрывать свою тайну, так жилось спокойнее. Но я понимала, что вся экспедиция тогда видела, как я оказалась у пространственного коридора, готовая в него шагнуть. Скрыть это не удалось. Думаешь, попытается завербовать? Не удержался Дир. Скорее использовать Алекс как рычаг давления на тебя. Я бросила быстрый взгляд на Дира, который спокойно воспринял сказанное. «Его мысли сейчас беспорядочны, и пока я не буду знать наверняка, что Ар задумывает, вам лучше держаться вместе». «И не оставаться на планете, где Ар имеет влияние и власть», закончил Дир. «Через сколько вылет?» «У вас четыре часа до рейса на Межзвездном Экспрессе». Маркус поднялся, достал из кармана маленькую флешку и протянул Диару. «Отдашь Гаю Кадарскому. Отель «Золотой выхухоль», центр первого города». Дир забрал накопитель, и спросил «Маркус, а когда нам вылетать обратно? Не сможем же мы все время прятаться?» «Через два-три дня, думаю, вопрос решится. Пока же будем на связи». Мы не возражали. Маркус ушел, и мы с Диаром договорились встретиться на площадке для флайеров через четверть часа. Мне необходимо было заглянуть в свой отдел и забрать вещи. «Неужели на задание отправляют?» Не удержалась Алиса, едва я вошла. «Как ты догадалась?» «Кое-у-кого вид слишком серьезный. Тебе не кажется это малость странным, Алекс?» «Ты о чем?» «О том, что предыдущий наш навигатор в основном сидел на месте и составлял маршруты», ответила девушка. «А тебя Маркус отправляет то в одно место, то в другое». «Хорошо, хоть они не знают, что каждый раз еще что-нибудь да случается. Информацию о наших заданиях мы держали в тайне, упоминали лишь в общих чертах. Я заметила, что остальные ариаты прислушиваются к нашему разговору, безуспешно пытаясь сделать вид, как сильно заняты работой. «Заказы сложно идут», — спокойно ответила я. Алиса весьма странно покосилась на меня. Кай откинулся на спинку кресла и чуть нахмурился. Гела и Нат замерли. «Тут прошел слух, будто ты способна мгновенно перемещаться», — осторожно сказал Кай. «Это всего лишь слух», — отозвалась я. «То есть он неверен?» — спросила Алиса, И мы пересеклись взглядами. Солгать им сейчас, и тогда даже дружеского общения между нами потом, когда они узнают правду, не будет. Интуиция давала знать, что вопрос Кая интересует всех, кто со мной работает. Потянулась к Маркусу ментально, не зная, как быть. Ситуация на данный момент не самая простая. Солги. Раздался четкий голос Маркуса в моей голове. Это приказ, Алекс. Нет, не верен. — выдала я. Сотрудники переглянулись и как-то с облегчением вздохнули. «Это не может не радовать», — заметила Алиса. «Конечно, нам и одного мутанта в «Звездном ветре» хватит», — захихикала Гелла, ледяного непрошибаемого красавчика. «Ну-ну, это они еще про Маркуса не знают почему-то. Впрочем, имена тех, кто обладал способностью третьего уровня, не разглашались». Ариаты просто сами себя выдавали, когда использовали силу. У Маркуса она просто неявная, позволяет оставаться в тени. Да лучше сознайтесь, что просто не хотели бы работать бок о бок с интуитом третьего уровня. Она же тогда не просто будет предугадывать опасности на маршрутах, но и ловить ваши эмоции. Кай, как всегда, был прямолинеен. Все рассмеялись, но у меня засосало под ложечкой. «У вас нет работы?» — раздался холодный голос Эммы, заходящей в помещение. Команда мгновенно уткнулась в свои ляры и голограммы. «Маркус сказал, вы отправляетесь на задание с Наром Диаром». Не утерпела Эмма, и у Алисы от этой новости округлились глаза. «Да, я за вещами зашла. У нас вылет меньше, чем через четыре часа». Эмма кивнула. «Если возникнет необходимость создать маршруты, с вами свяжусь я. Маркус будет занят». Я буквально кожей почувствовала, как Алиса хотела расспросить меня поподробнее, но присутствие Эммы рядом отсекало такую возможность. Быстро попрощавшись, я отправилась на взлетную площадку. Возле флайера Диар был не один, и пусть мужчина стоял спиной ко мне, но темно-алые волосы Шархата было невозможно перепутать с чьими-то другими. Я замерла, не зная, как поступить. Нырнуть за соседний флайер и переждать... Только собралась так и сделать, как Шархат резко обернулся. Сощурился, пронзая меня огненным взглядом, усмехнулся. «Это была хорошая попытка», — спокойно заметил он. «Жаль, не удалась. Я знаю, кто ты и каким даром обладаешь. Изображать страх получилось в прошлый раз неплохо, но в этот...» Я прикусила губу и почувствовала, как Дер напрягся. «Его ты тоже тогда должна бояться», — кивком показал Шархат на Диора. Их взгляды перекрестились, скулы Диара заострились, а зрачки шархата вдруг расширились, потом почти мгновенно сузились, глаза стали черными. Он чуть склонил голову на и тихо спросил. «Это то, что я думаю, Диар?» Мой мужчина помедлил с ответом, лишь посмотрел на меня, сгорая от желания оказаться поближе и закрыть собой. Интуиция кричала об этом, и я сдалась и шагнула к нему встала рядом, раз Диару так спокойнее. «Да, хотя тебя моя личная жизнь никак не касается». Шархат промолчал, и я неожиданно уловила его радость напополам с горечью. Скрыть свое удивление, так же, как и тот факт, что прочитала его эмоции, не смогла. «Наделенные способностями живут долго Александра», — вдруг сказал он. И это большая редкость — найти того, кто готов разделить с тобой жизнь и пройти рука об руку, не боясь и не оглядываясь. «Еще скажи, что ты за меня рад», — не выдержал Диар. «А он и рад», — тихо сказала я. Шархат и дир уставились друг на друга, недоверчиво, немного изумленно. Оба напряглись, сощурились, становясь похожими друг на друга. Я осторожно коснулась локтя Диара, и он выдохнул первым, а следом и Шархат. Они помолчали. Сомневаться в моих словах Диар даже не попытался, но как реагировать на чувства Шархата явно не знал. Не такого он ожидал. Не такого. «После того, что у вас вчера произошло...» «Ар, полагаю, в бешенстве. Куда летите? Мне сказать не хочешь?» Перевел тему Шархат. Диар удивленно приподнял брови. «А может, тебе еще и о способностях, Алекс, рассказать?» «Ты же знаешь, Дер, что не выдам, несмотря на все наши разногласия», — спокойно ответил Шархат. «Твоя девчонка вон чует любую неискренность». «Я подозреваю, что в нападениях на меня виновен ты и на Арат, прямо сказал Дер. «На тебя тоже совершены нападения?» — вскинул брови Шархат. «Занятно. Только не говори, что я не одинок» как то сразу поверил диар огненному видимо мои слова он все же услышал свою роль в выстраивании тонкого мостика между ним и шархатом они сыграли если честно тоже думал в этом замешаны ты и маркус Диар зло уставился на него шархат сощурился заговор предположила я опасаясь как бы они не сцепились выясняя кто насколько благороден и на что способен я так полагаю вас лишь трое Тех, кто не подписал договор с правительством, наверняка хотят подставить. Спасая свою жизнь или чужую, вы же используете способности по полной, а значит, обязательно последует откат. И если ситуацию подстроить нужным образом... — Ты где ее такую нашел? — не удержался Шархат. — Я землянка, — ответила вместо Диара и улыбнулась. Мужчины как-то заметно расслабились. — Что думаешь по этому поводу ты, Диар? — спросил Огненный. Мы одаренные никогда не бежали от опасности, шли и разбирались с проблемами. Это да, твою идею заморозить вулкан на Вайдерусе я никогда не забуду. Жители там до сих пор заикаются. Я заинтересованно покосилась на Дилара, но расспрашивать не решилась, не время сейчас. Зато с метеоритами мы справились на отлично. Я переводила взгляд с одного на другого, чувствуя, что дух соперничества мешает им быть друзьями, а ведь похожего в них больше, чем хочется, да и способность у обоих отличается только тем, что Диар может понижать температуру, а Шархат — повышать. «Вернемся с Алекс с задания, и я с тобой свяжусь». «Удачи!» — попрощался Шархат и напоследок бросил на меня едва ощутимый, любопытный взгляд. Я почувствовала легкую тоску, которая тут же исчезла. Смотрела в спину отчаянно смелому и сильному мужчине и искренне желала, чтобы и он обрел свое счастье. Во флайере я не удержалась и спросила Диара о задании с вулканами на планете Вайдарус. Ариат рассказал, как они с Шархатом с ними разбирались. Один усмирял огонь, другой заковывал его вечным льдом. Учитывая, что оба в то время еще не умели нормально рассчитать силу, несчастные горы просыпались семь раз, прежде чем Диар и Шархат справились. Приземлившись на крыше дома, где жили, разошлись по своим квартирам, чтобы взять нужные вещи, и вскоре снова встретились. «На Калиастре. Мы будем завтра к обеду», — заметил Дер, закрывая флайер и еще раз проверяя настройки. «Когда передадим накопитель с документами, чем займемся?» «Выбирай», — заявил Дер. Я загрузила информацию на Лиаре. Планета по большей части покрыта водой. Жители обитали и на суше, и в морях. Климат мягкий, приятный для отдыха. Неудивительно, что на Калиастру летят со всей Вселенной, желая расслабиться и вдоволь накупаться в чистой воде. Городов на планете было 32. Названий они не имели, так их и называли. Первый, второй и далее по счету. Я зашла на туристический сайт, где сразу же выскочила информация об отелях, отдыхе с большими скидками, список достопримечательностей и все возможные экскурсии. Пока летели до космопорта, читала и размышляла, отметая одну идею за другой, но так и не определилась. Когда мы уже оказались в межзвездном экспрессе, мне на Леар пришла информация от Кая. Видимо, Маркус попросил от чего-то предостеречь. Открыла ее, читалась. На Клястре имелись две аномальные зоны. Первая — пустыня с миражами, ядовитыми змеями и опасными кактусами, стреляющими колючками. Вторая — бескрайняя тайга, которая когда-то была и у нас на Земле. Казалось бы, она самая обычная, но попади туда да попытайся выжить. Да и если учесть, что в этой аномальной зоне менялись времена года, в отличие от остальных мест планеты, и сейчас в ней царила зима, оказаться там не хотелось. Я поблагодарила Кая, и едва мы оказались в космосе и помчались сквозь звезды, открыла на Леаре книгу, погрузившись в чтение. Дер щелкал голограммами, занятой какими-то вычислениями. Полет прошел спокойно, без всяких происшествий, и к обеду следующего дня в иллюминаторах показалась Калиастра. Она поразила меня разбросанными зелеными островками посреди Лазурного океана. Да чего же симпатичная планета! Едва мы вышли из космопорта, как в лицо ударил теплый ветер и принес с собой аромат фруктовых деревьев. Они росли здесь повсюду, даже на улицах срывай плоды и ешь». Флайер летел низко и медленно. Мы с Диаром рассматривали четвертый и седьмой города, все пытаясь найти различия. Гостиницы и торговые центры были самых разных видов и форм. Белоснежные дома, рассыпанные вдоль пляжей с мелким песком, напоминали ракушки. Они выбивались из пестроты современных зданий, построенных для разных видов рас, прятались среди фруктовых садов. До первого города, даже несмотря на ускоренный полет, нам пришлось добираться почти четыре часа, и мы оказались там вечером. Отель «Золотой выхухоль» находился в центре, как и говорил Маркус. Вытянутое белое здание с парящими острыми башнями над ним, позолоченное так, что сияло в свете нетары, звезды Калиастры. Внутри отель был помпезным и вычурным, и пока мы ждали в холле Гая Кадарского, Я откровенно скучала и прикидывала, где остановимся мы с Диаром. Хорошо бы найти небольшую уютную гостиницу, тихую и неподалеку от пляжа, где не будет много народа. Но, сдается, мою мечту осуществить будет непросто. Гай Кадарский оказался типичным представителем Клястры, Худощавый, как все жители планеты, стройный, одетый в легкие струящиеся одежды. Длинные светлые волосы заплетены в косу, которая спускается до талии. Признак богатства и особого положения здесь, на клястре. Карие глаза внимательные и немного любопытные. Кожа светлая, с легким ровным загаром. Удлиненные уши здесь никто не прятал, как и щели на горле, позволяющие дышать под водой и долго находиться в ней. Он был любезен и признателен за доставку важных для него документов. Пригласил нас поужинать на открытой веранде, и мы не стали отказываться. Все же летели долго, а перекусить так и не остановились. И теперь безумно хотелось есть. На ужин нам подали запеченную местную рыбу с овощами и разными соусами. Гай и дер обсуждали какие-то дела, а я просто наслаждалась теплом и вкусной едой. Когда принесли десерт – мелко порезанные фрукты со сливками, я совсем расслабилась. Судя по всему, и дер перестал тревожиться, успокоился. Мы оба понимали, что полет на клястру и встреча с Гаем. Лишь предлог, чтобы дать Маркусу время решить проблему с Саром. Информацию, привезенную на флешке, можно было передать и по защищенному каналу. Но мы были рады этой передышке. Распрощались мы с Гаем достаточно тепло, обещая передать Маркусу все его добрые пожелания и благодарности. Сдается Гай и сам наберет его полиару. Но обычную вежливость никто не отменял. Флаер немного нагрелся, в салоне было душно. Дер запустил систему проветривания. Ночь давно опустилась на планету. Первый город потонул в россыпи разноцветных огней, и где-то там неслышно шептали океанские волны, накатывая на песок. Наш флайер медленно поднялся в воздух. «В получасе полета отсюда есть небольшая гостиница. Не против, если остановимся там?» — уточнил Дер. «Нет, конечно». «Чем займемся завтра? Придумала?» «Вариантов много» но, скорее всего, купим купальники и отправимся на пляж. Я тысячу лет не была на море. Дер неожиданно мягко рассмеялся. Тебе столько лет еще нет. Земная шутка, — улыбнулась я. Флайер набрал высоту, и огни города остались внизу, а вокруг нас рассыпались звезды, яркие, сияющие. Молния прошла позвоночник, внезапно и остро. Интуиция сработала моментально, и я подскочила. Диар опасность что и где коротко отозвался он прислушалась пытаясь найти ее везде суше или воздух вокруг нас куда не сверни Дер остановил флаер тот завис в воздухе тише мы справимся чтобы это ни было верь мне алекс чувство опасности усилилось я с трудом подавила панику вдохнула поглубже и увидела, как такое заманчивое темно-синее небо с яркими звездами, которыми я любовалась несколько мгновений назад, расплывается кляксами. Дер их тоже заметил. Разрывы пространства. «Плохо. Очень плохо, Диар. Нас же может выкинуть где угодно. Нас...» «На Калиастре стоит особая защита. Мы в любом случае останемся на этой планете». «Вопрос только в том, где...» Прошептала я, представляя, как погружаюсь на дно океана или умираю от укуса змеи где-то в пустыне, при условии, что нас до этого не разорвет на части или не расплющит. Ладонь Диара погладила мою щеку. Жест был настолько странным для ситуации, в которой мы оказались, что я уставилась на него. Выбраться из-за мы не сможем. Все, что нам остается, — нырнуть в один из прорывов, Алекс. Я охнула, не сдержавшись до сих пор не веря в услышанное. Почувствуй самый безопасный из них. Хотя бы попробуй. Это наш единственный шанс, Алекс. Иными словами, выбора у нас нет. Я нервно сглотнула и кивнула. Закрыла глаза, сосредоточиваясь на одном единственном ощущении опасности. Где-то она действительно должна быть не такой сильной. Второй прорыв слева. Выдохнула я. Хорошо. Через минуту он станет большим, и мы нырнем в него. В прорывах случаются коридоры. Постарайся вывести нас через них». Голос у него был спокойный, уверенный. Мне оставалось только этому завидовать, учиться подобной выдержке и благодарить Вселенную за то, что послала мне этого мужчину. «Готова?» «Да», — ответила я, не открывая глаз, не желая смотреть на черный клякс разрывов. «Рывок?» И нас завертело. Куда-то понесло, а затем полет выровнялся. «Давай, Алекс!» — велел Дер, и я раскрыла глаза, ужасаясь трем черным воронком с алыми проблесками. Времени у нас было немного, космические искры, кружащие вокруг, ничем не остудить. Обшивка флайера долго не выдержит. Интуицию пришлось выпускать целиком, прощупывая пространство. «Третий коридор — поворот налево», — выдала я. Четыре долгие минуты, приравненные к вечности. Рывок — мой сдавленный хрип от ужаса. И снова мы в коридоре с воронками. Жар пробирается в нос и горло, но Диару применять способность в разрывах опасно. Никто не знает, что произойдет дальше. Никто. Отсюда не выбираются. Синий пронзительный взгляд Диара. И я снова беру себя в руки ради него. Девятый провал. Пятый путь. Налево. Дер молча подчинялся. Во флайере начало сильнее пахнуть гарью. Нос заложило, голова взорвалась болью. «Правый путь, третья развилка. Два раза налево, потом направо. Дальше, прямо. Мы должны выбраться куда-то». Я раскрыла глаза, наблюдая, как мы летим в огненно-черном смерче. Тревожно запищала система, не справляющаяся с очисткой воздуха от и дыма. Очередной резкий рывок — и вокруг нас появилось сине-черное небо с россыпью звезд. Выбрались. Аварийная система взвыла, показывая на голограмме, что флайер вот-вот развалится на части. Дер поставил его на автоматическое управление, отстегнулся сам и помог отстегнуться мне, так как меня трясло и руки не слушались. Быстро и ловко, словно всю жизнь только этим и занимался, перетащил меня к себе на колени. обхватывая мою шею руками!» Она ногами цепляйся за талию покрепче. Голову положи на плечо. Мне будет нужен обзор. Иначе говоря, замри и не вертись. Вцепилась в него. Такого надежного и сильного. Захочет и не оторвет. Флаер затрещал. Некоторые его части вспыхнули, но нас укрыл морозный купол Диара, который защитил от жара и осколков. «Не бойся, все нормально». Вокруг нас задрожало пространство, снова послышались треск и грохот, и куски флайера местами опалённые огнём полетели куда-то вниз, а мы остались прямо в воздухе, холодном, морозном, в окружении синего неба, на котором сияли звёзды. Осторожно глянула вниз и увидела под ногами деру кусок льда. Ледяная дорожка уходила вниз, где чёрным колючим пятном с белыми полосками темнел зимний лес. Мы в аномальной зоне с тайгой пояснил Диар. «Сейчас будем спускаться. Держись крепче». «Хорошо», — выдавил я, вжимаясь в мужчину еще сильнее. Обычно после использования способностей сразу же приходил откат, но в этот раз я его не чувствовала, мне все еще было страшно. Дер вдохнул поглубже, оттолкнулся и заскользил по ледяной дорожке, которую до этого сумел за считанные мгновения создать прямо в воздухе. Лёд рушился кусками за нашими спинами, подал на остатки флайера. Ветер пробирался под комбинезон, нерассчитанный на прогулку по зимнему лесу, обжигал лёгкие и колол снежинками лицо. Наконец мы спустились, и дер медленно опустил меня на землю. «Ты как, не ранена?» Потрясла головой, оглядываясь. За спиной догорал флаер и несколько деревьев. Мы стояли на небольшом каменном уступе, Внизу виднелся обрыв, а вдаль тянулся бесконечный лес. Сплошная темная стена пугала и не вызывала доверия. Где-то завыл одинокий волк, и ему ответила стая. Я вздрогнула. Ну уж с ними-то я справлюсь, Алекс, заметил Дир и попробовал активировать Лиар. Но здесь не работала никакая связь и техника, поэтому надеяться на чудо не приходилось. Я почувствовала невероятную усталость и желание просто сесть и уснуть на тёплом пушистом снегу. «Алекс, нельзя», — словно прочитал мои мысли дер. «Мы замёрзнем, надо нащупать направление и идти, слышишь?» Но идти мне было невыносимо. Ноги слабели, не слушались, голова кружилась. Дер подхватил меня на руки, заглянул в глаза. «Уцепиться за мои плечи сможешь?» «Да, но долго так продвигаться со мной не получится, Диар». — тихо сказала я. — Я выносливый, — спокойно заметил он. — И упрямый. — Неужели думаешь, будто позволю тебе сдаться? Особенно после того, как мы выбрались из разрыва. Да это единицам удается, а ты нас вытащила. Кто кого вытащил, я бы поспорила. Но накатило жуткое равнодушие. Даже холод, заставляющий дрожать, отступил на второй план. — Сейчас мне нужна твоя помощь, Алекс. — Какая? «Почувствуй безопасное место. Может, тут есть какое-то жилье, пещера, дом лесника, что угодно». Потерлась носом о его шею и закрыла глаза. Дер, замер, даже, казалось, дышал через раз. Весь лес был опасен. Дикими медведями и голодными волками, оврагами и столетними соснами, на которых притаились рыси хищными птицами и коварными корнями деревьев, на которые так легко споткнуться, упасть и стать лёгкой добычей. Единственное безопасное место было далеко, о чём я и сообщила Диару. Попробую добраться за полчаса. Только я ответил он, корректируя направление. Иначе говоря, заснуть мне не дадут. Вздохнула и начала выстраивать путь. Навигатор я или кто? Диар сорвался на бег, ускорился. Слева и справа тенями замелькали деревья. Через несколько минут показался первый волк, и дер заморозил его и отшвырнул за деревья. Остальных раскидывал точно так же на ходу, словно это были падающие на него листья, а не матерые хищники. К сожалению, у меня совсем не осталось сил. Откат взял надо мной верх. Я даже перестала бояться и леса, и волков, и морозной ночи. Почти. Страх. Все еще жил внутри меня. Но боялась я только за Диара, за мужчину, который нес меня через тайгу и не выпускал из рук, несмотря на усталость и постоянное использование способности. Когда я почти перестала хоть что-то чувствовать, уплывая в тягучую и такую опасную и коварную полудрему, перед глазами мелькнул бревенчатый домик с двойными рамами окон. Такие раньше строили у нас на земле в деревнях, и здесь, на Калиастре, в аномальной зоне, он казался совсем нереальным». «Внутри никого нет. Давно уже...» — заметила я и закрыла глаза, мельком подумав, что хозяева однажды ушли в тайгу, а она оказалась столь коварна, что они не вернулись. Виски в последний раз взорвались болью, и меня укрыла своими крыльями темнота. дер Маркус сказал гораздо меньше, чем хотел. Я это знал?» Но отказываться от возможности побыть с Алекс подальше от всех интриг лидеров ариаты не стал. Если для того, чтобы защитить Алекс, я просто должен на время увести ее подальше, я так и сделаю. А вот разговор с Шархатом, поджидавшим меня возле флайера, принял совсем неожиданный оборот, заставил иначе посмотреть на положение дел. До этого мы просто топтались на месте, ища доказательства нападения на нас, на Арата и Шархата. И неудивительно, что там бы и остались, упустив важные детали. Проблему придется решать, разбираться с ней. Слишком опасно оставлять все как есть. Слишком. Но сейчас все дела отошли на задний план. Рядом со мной на калиастре была Алекс. Душу переполняло какое-то запредельное чувство счастья. Я наблюдал, как она любуется звездами. Наслаждался этим, позволяя уголькам леть внутри, разгораться до сильного пламени, пока Алекс внезапно не прокричала об опасности. И все сразу стало иным. Я сосредоточился только на том, чтобы нам обоим спастись, всеми силами пытаясь прекратить начавшуюся панику Алекс, буквально кожей чувствуя ее страх. Это дикое желание защитить ее становилось уже инстинктом. Но сейчас я не мог сделать ничего, абсолютно ничего только поддержать Алекс, довериться ей, напомнить, насколько она сильная, и потом нести мою женщину на руках в безопасное место. С большим трудом отпустил ее и на время оставил обессиленную и беззащитную одну, чтобы принести дрова и разжечь огонь. Алекс нужно согреться, прийти в себя после отката и очередного всплеска силы на грани возможного. Но тепла было еще слишком мало. Такому дому так быстро не прогреться. Притянул Алекс к себе. Принялся растирать мышцы. Впервые с тех пор, как обрел контроль над силой, жалея, что способен лишь понижать температуру, а не повышать ее. Алекс застонала, приходя в себя. И я тут же позвал ее по имени, даже не думая отпускать, до невозможности, боясь, что она снова уплывет в темноту, а я не смогу ее оттуда вытащить. И тот миг когда я осознал что все мои остальные страхи по сравнению с возможностью потерять алекс ничто наконец наступил а мир окончательно и бесповоротно сошелся клином на одной единственной женщине моей алекс